Глава 102 Сидевшая в тени колонна Алиса Маркова приезжалась к холодному камню время от времени, с опаской выглядывая из своего укрытия. Ничего подозрительного она не видела. Территория раскопок выглядела безмятежной, Залитая яркими лучами африканского солнца. Возникший рядом Альберт Риховский заставил ее вздрогнуть. Начальник выглядел всерьез обеспокоенным. Куда подевался Рацингер? Ты его не видела? Застегнутая врасплох Алиса растерянно хлопала глазами. Нет, а должно было. Он сказал, что проведает остальных и направился к входу в подземелье. У Алисы перехватило дыхание. «Что творит этот проклятый немец?» «Нужно найти его», — вырвалось у девушки. «Вот именно». Начальника оборвал на полусловие звук упавшего неподалеку предмета. Напоминало стук, с каким на землю шлепается мешок картошки. Храня гробовое молчание, Риховский и Алиса двинулись в сторону звука, стараясь производить как можно меньше шума, и держаться за ящиками с оборудованием экспедиции. «Ты что здесь делаешь?» — раздался зычный мужской голос. Вопрос был задан на английском. Притихнув на секунду, Алиса и Ореховский спрятались за ближайшим к говорившему ящикам. Выглянув, они увидели пугающую картину. Штефан Ратсингер лежал на спине, подняв перед собой руки в примирительном жесте. — Над ним на весь здоровяк в бронежилете и камуфляжных штанах. Его автоматическая винтовка черной змеей смотрела прямо в лоб Ратцингеру. На рукаве мужчины Алиса рассмотрела нашивку частной охраны организации, входившей в состав фонда «Крылья Сида». Похоже, Ратцингер в приступе любопытства наткнулся на охранника, патрулировавшего территорию вверенного ему объекта. Наличие на раскопках вооруженной охраны нисколько не удивило Алису. Подвержены влиянию радикального исламизма, Египет нередко был вынужден прибегать к услугам военных, полицейских и охранных фирм для нормального функционирования отелей, развлекательных центров и экскурсионных мероприятий на территории памятников древней египетской цивилизации. В былые времена даже на экскурсию в Карнак турист вынужден был отправляться в сопровождение вооруженных до зубов солдат. Каждый раз, увидев реальное оружие в непосредственной близости от себя, многие туристы начинали нервничать, и правительство Египта, как только ситуация в стране стабилизировалась, было вынуждено отказаться от подобных мер по обеспечению безопасности. Но не везде. «Я просто турист!» — воскликнул немец также на английском. «Я немного заблудился!» «Хватит врать!» Гаркнул охранник, уперев ствол винтовки Ратцингеру в лоб и при этом стараясь разглядеть лицо пришельца. Брови верзилы поползли вверх. В глазах промелькнуло узнавания. Это ты? — Что? — шепотом сказал Риховский. — Он его узнал? Ратцингер лихорадочно закивал. — Вам говорили про меня, да? В его голосе звучала надежда. Алиса непроизвольно переглянулась с Риховским и прочитала в его глазах не меньше изумления, чем испытала сама. «Ратсингер знаком с этим типом?» Охранник секунду помолчал в замешательстве, не сводя с ним с оружия, а потом, усмехнувшись, произнес. «Да, наслышаны. Ты пытался связаться с нами еще в Москве, но тебе отказали». Ответ поверг Ратсингера в шок. Алиса поняла, что он рассчитывал на совершенно другой исход. Доло винтовки сильнее уперлась в лоб немца. Не спуская глаз охранника, Риховский лихорадочно соображал, каким должен быть их с Алисой следующий шаг. Тем временем девушка старалась переварить услышанное. Ратсингер зная здоровяка еще с Москвы. — Но я мог бы вам пригодиться! — взмолился он, поднимая руки еще выше. «Не убивайте, прошу!» «Жрец сказал, что ты недостоин!» Безапелляционно заявил страж. «Мы обо всем позаботились и без тебя!» «Что он такое говорит?» После упоминания жреца сомнений не оставалось. Перед ними был очередной сытит. Винтовка благодарно щелкнула, переведенная в боевую готовность. Алиса в ужасе прижала ладони к рту, селись не закричать. Реховский действовал мгновенно. Выскочив из укрытия, он нацелил пистолет на охранника и всадил ему две пули в голову. Брызнула кровь. От черепа откололись большие куски. В следующую секунду руку уже мертвого охранника повело чуть в сторону. Палец рефлекторно надавил на спуск. Короткая очередь ударила в землю у самого уха Ратсингера. Затем Верзила завалился на левый бок и рухнул замертво рядом с немцем. Алиса тут же подбежала к Ратценгеру и склонилась над ним. Штефана сотрясала крупная дрожь. Он только что едва не умер. Смерть была в считанных миллиметрах от него. Не понимая, что сам делает, он прильнул к Алисе и крепко обнял ее за плечи. — Майн Год! Рядом с ними сел Риховский. — Вы целы, Ратценгер? «Вы меня едва не убили!» — вскричал немец, одарив федерала испепеляющим взглядом. «А мне кажется, жизнь спас!» — возразил Риховский. «Если бы Альберт Рудольфович не выстрелил, то он бы вас точно убил». Вступилась за шефа Алисы, обрадовавшееся, что тот принял подобное решение в самый подходящий момент. «Ага, только меня чудом не задели пули!» «Но не задели же, Ратсингер, верно?» Усмехнулся Риховский, пытаясь приободрить напуганного немца. «История не терпится слагательных наклонений. Вам ли не знать? И вообще, что это был за разговор у вас такой интересный?» Ратцингер на секунду опешил, но потом довольно быстро нашелся. «Я забалтывал его, чтобы не оказаться убитым на месте. Когда он меня узнал, я понадеялся, что смогу внушить ему... «Будто меня послали к ним на объект в качестве специалиста по древностям. Что я с ними заодно, и он меня отпустит. Но, как видите, не особо удалось». «Ладно», — покачал головой Риховский. «Допустим, я вам поверю». В ответ Ратсингер пробурчал что-то неразборчивое. Федерал оглянулся вокруг. За забором послышали шаги нескольких парнок и голоса, переговаривавшиеся на арабском. «Стрельба привлекла внимание», — проговорила Алиса, пытаясь понять, откуда возникнет новая угроза. «Скорее вернемся к храму», — махнул рукой назад Треховский. «Надо предупредить остальных. Слети-то уже здесь и выдают себя за сотрудников археологического фонда». «И сами же откапывают храм, который может хранить указания на их же тайное логово». — Не откапывают, а наоборот, — поправил Риховский. — Заметают следы. Избавляются от тех, кто может разгласить правду. Поднявшись на ноги, он жестом приказал обоим пошевеливаться. Алиса помогла Ратцингеру подняться, и беглецы быстрым шагом, пригнувшись, двинулись обратно в храм ветра. — Шеф, вы идиот! Алиса смерила шагавшего рядом Ратцингера оценивающим взглядом. Она удивилась, что ему удалось провести Реховского, но только не ее. И слов начальника, правда, вовсе не следовало, что он полностью поверил словам немца. Успевшая повидать на этой работе не меньше обманщиков, чем Реховский, Алиса Маркова четко поняла одно. Штефан Ратцингер только что им нагло соврал.